Глава 18. Наглость. Есть люди, которые общаются открыто, и есть люди, которые общаются сдержанно. Сдержанные люди воспринимают открытых людей как наглых. Вместо того, чтобы напрасно расстраиваться из-за чужой наглости, лучше сгладить противоречия между стилями общения. Будьте менее сдержаны в выражении своих желаний, и если предполагаете в ком-то наглость, Четко выступайте против нее. Лучший ответ на несправедливые претензии такой. Спасибо, что ты высказал свои желания открыто. К сожалению, выполнить их невозможно. Ешка Брайтнер. Замедление на полосе обгона. Курс осознанности для руководителей. Я еще немного погулял по парку, чтобы привести в порядок мысли. Мне нужно было поговорить с Борисом. И требовалось выяснить, что в действительности произошло на той парковке. Кроме меня, существовали только два человека, заинтересованные в том, чтобы убить Драгона на той парковке. Борис и Тони. Борис, потому что хотел исключить Драгона из числа своих конкурентов. Тони, потому что хотел занять место Драгона. То есть впереди нас ждала либо бандитская война, либо переворот. Обе перспективы не обещали ничего хорошего для меня, свежеиспеченного царя убийцы. Особенно если я не буду на 100% уверен, кто за этим стоит, Борис или Тони. Если я выберу не того и пойду против него, это может повлечь плачевные последствия. Если я ничего не предприму, это, возможно, даст еще более печальные результаты. Посему мой план в грубой прикидке базировался на том, чтобы просто столкнуть обоих господ друг с другом и пусть они разберутся между собой сами. Борис когда-то был лучшим другом Драгона, Тони когда-то, Был протеже Драгона, а самого Драгона уже больше не было. Драгоном теперь был и я. Свой собственный стресс, связанный с Драгоном, я довольно осознанно устранил, но тем самым принял на себя, став Драгоном, стресс Драгона. Но и с ним я скоро справлюсь. Еще во время прогулки по парку, когда мой взгляд скользил по длинной тополинной аллее, я получил СМС от Тони. Оно было таким же, как сам Тони требовательным и наглым. Где драгон? Ну кто задает такие вопросы? Либо то не стоял за тем пятничным инцидентом, тогда дерзость этого вопроса невозможно переоценить, либо то не за всем этим не стоял. Тогда невозможно переоценить глупость этого вопроса. Тем более, что он отправлен в незашифрованном виде на мобильник, который прослушивался полицией, или с того телефона, который прослушивался. В принципе, и то, и другое было вероятно. Прежде чем опрометчиво отвечать в порыве эмоций на это СМС, что-то вроде «ты в своем уме», я спокойно сел на скамейку на аллее, сделал три глубоких вдоха и достал свой справочник по осознанности. В последние недели, когда я нервничал из-за драгона, я уже много раз читал этот отрывок, посвященный обращению с наглыми и дерзкими людьми. Есть люди, которые общаются открыто,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 Прекрасное начало. Если сейчас под носом у полиции, которая тоже прочтет это смс, я напишу, Тони, спасибо, что интересуешься, где спрятался Драгон. К сожалению, Драгон сказал мне, чтобы я никому не говорил, где он, то осознанно отреагирую на наглость Тони. И много объясню полиции, которая столь же осознанно, сколь и нагло, читает наши сообщения. Я выбрал путь компромисса. Я решил общаться так же открыто, как и Тони и полиция сможет по моему ответу понять все и ничего одновременно. Я ответил Тони, спасибо, что так открыто спрашиваешь. Драгон находится по адресу Германштрассе, 41-2, у фрау Брегенс, два звонка. Но он не хочет, чтобы об этом знали все. Пусть полиция, Тони, а по мне так и фрау Брегенс выясняют, что же значило это СМС. А если в результате у фрау Брегенс возникнут трудности, о боже! Тогда я, конечно же, порадуюсь. Все еще, сидя на скамейке, я позвонил в офис и спросил, не лежит ли на моем письменном столе договор. Мне сказали, что да. Я отправился подписывать договор пешком. От дворцового парка до офиса было всего полчаса ходьбы. Чтобы возродить новую старую привычку, прежде чем зайти в офис, я в полном спокойствии выпил кофе в Макдональдсе и купил бульварную газету. Ровно в 3 часа через 45 минут после смс я был в своем кабинете. Договор и правда лежал у меня на столе, готовый для оформления с внесенными по моему желанию изменениями. Я подписал его и вложил вместе с заявлением Драгона в папку. С завтрашнего дня я перестану быть сотрудником фонда Дрезен, Эркеля и Данвица. Последнее, что я хотел сделать в этой конторе, которая стоила мне 10 лет жизни и, возможно, моего брака, Лично отнести фрау Брэгенс эту папку вместе с ключом от автомобиля и моим пропуском от главного входа и с улыбкой вручить их ей. И вместе с адресом, где был припаркован мой служебный автомобиль. Однако в приемной фрау Брэгенс не было. Когда я приехал в контору, она с кислым лицом еще стояла за стойкой, игнорируя меня. Сейчас же она с бледным лицом едва дыша лежала позади этой стойки в окружении двух санитаров скорой помощи. И всех сотрудников, у которых как раз в тот момент нашлось время. В их числе была Клара, стажер. «Что происходит?» — спросил я. «Прау Брэгенс рухнула на пол», — ответила Клара. «Клара, принимая во внимание тот факт, что в ближайшее время вам предстоит сдавать устный экзамен, вам бы стоило научиться излагать запутанные обстоятельства в нескольких словах». То, что фрау Брегенс рухнула на пол, я и сам вижу. Не знаете ли, почему? Ей позвонили, и она рухнула. Кто ей позвонил? Полиция. Откуда вы это знаете? Потому что я хотела вызвать скорую, а полиция еще была на проводе. И что сказала полиция? Что сама вызовет скорую. Хорошо, Клара. Возможно, полиция также сообщила вам, из-за чего фрау Брегенс рухнула на пол. Да. Полиция сказала, что в квартире фрау Брегенс... Только что взорвалась ручная граната. Незадолго до того, как спецназ собрался штурмовать квартиру. Еще одна ручная граната. Большое спасибо, Клара, все нормально. Я сконцентрировался на дыхании и на том, что без сомнения здесь и сейчас являлось позитивным. Стало быть, мое осознанное СМС дошло и было прочитано как Тони, так и полицией. И правда, совершить нападение на Драгона который якобы находился у фрау Брегенс, было поступком и глупым, и лихорадочным. Борис не отличался ни глупостью, ни лихорадочностью действий, а вот то не отличался и тем, и другим. Это значит, что если у Бориса нет шпионов полиции, то только то не мог стоять за недавним нападением. Итак, я получил то, что очень ценят люди с осознанным поведением — ясность. Теперь я знал, кто выступил катализатором всех проблем. Но от этого проблем не стало меньше. Поскольку фрау Брегенс больше не могла мне пригодиться для торжественной передачи вещей, я положил папку с документами и ключ в ящик для внутренней почты. Я вдруг понял, что, возможно, последний раз выхожу из офиса как служащий. Пока я делал дыхательные упражнения и обдумывал взрыв в квартире фрау Брегенс, мне стало радостно и легко. Что мне было до частной жизни сотрудников бывшего работодателя? У меня была шестизначная сумма наличными, почти вдвое больше, чем выходное пособие, а еще масса времени для дочери и жизнь без стрессов. В моей квартире не взрывалась ручная граната, Ну хорошо. Еще предстоит столкнуть друг с другом Тони и Бориса, чтобы и впредь этого не произошло, но и это уладится. Конечно, я и представить себе не мог, что эти волны были лишь прелюдией к большому шторму, в результате чего я буду вынужден, чтобы не утонуть, взять в свои руки управление кораблем, который, вообще-то, я собирался покинуть.